Глава 19. Дим Попаданец Вдруг обе ушастые прекратили разговор и уставились на непонятно как сумевшую незаметно подойти к нашему столику девушку. Вот буквально только что ее тут точно не было, а потом стоит, будто всегда присутствовала. Эльфийка, светлая, разумеется красивая, лицо чем-то неуловимо знакомое, но где я ее видел и видел ли вообще, припомнить не мог. В любом случае, только в первом лесу светлых, больше негде. Правильно тут говорят об эльфах, что все они на одни уши. Прошу прощения, что оказалась невольной свидетельницей вашего разговора. Начала она. По ряду причин личного характера не могу вернуться в лес. Но любые возможные результаты вашей предполагаемой разведки считаю для себя важными и хотела бы присоединиться, если вы не против. Почему так напряжена Лара, мне вполне понятно. Ведь незнакомка все-таки светлая. А вот почему Иэля беспокоена, загадка. «Я Дреэль, дочь Буриэли и Электриэля, светлая эльфийка, племянница лорда Иранкюльского леса». Представилась моя светлая жена и после небольшой паузы добавила. «Отверженная. Я Лорине, дочь Неэриль Румасия и Ротишама Седого Волка, лордов Первого леса» а вот лара о том что она изгнанная сообщать всем подряд не считает нужным хотя насколько я помню эль будучи в гостях у темных о своей отверженности тоже никому не сообщила возможно о таких интимных вещах необходимо предупреждать только своих получил пинок ногой под столом и даже не успел определить от которой из жен не дожидаясь второго представился сам «Князь Вадим, великий и ужасный повелитель проклятых земель и прочее, прочее, прочее. Но можно просто Дим». Мои эльфийки смотрели с осуждением, а зря. Вон, незнакомка тоже слегка удивилась, в то время как на отверженную вообще никак не отреагировала и поклонов специальных не делала. «Извините, что забыла сразу представиться», — сказала эльфийка. «Я Лермилель, просто Лермилель маг универсал средних способностей. Хотя боевая магия у меня чуть выше среднего уровня. Лисир Мисильсиэль, как бы пытаюсь выговорить я. «Эль, Лара, почему у всех эльфов такие непроизносимые имена? Опять посмотрели с укором. Мол, зачем настаиваешь, глупое положение при посторонних. Не желают они у меня понимать, что это я гостью проверяю. «Стоит ли с ней идти в разведку или нет? Если вздумает возмутиться и уйти, откуда пришла, то лучше пусть сейчас, чем потом, в самый неподходящий момент». «Друзья называли меня ли?» сказала новая знакомая. «Вот, слышали? Меня в друзья приглашают. И нечего под столом ногами пинаться». В общем, договорились мысли о совместной разведке. Возник вопрос, что делать с наемниками? Они вроде как уже в дальнее путешествие собрались. А тут оно явно откладывается. Причем для них не просто так, а опять. Брать с собой? Так мы не китайцы, которые на такого рода мероприятия меньше чем по миллиону не ходят. Да и толку от всего отряда, как в разведке, так и при штурме башни серьезного мага, точно не будет никакого. Но саму Зару мы пригласили, а с ней увязался ее заместитель. Всем остальным же объявили отдых на пару недель или весь месяц, по обстоятельствам перед дальней дорогой. То, что они в последнее время и так ничем другим не занимаются, никого не смутило, так как был выдан небольшой аванс. А это совсем другое дело, можно очень культурно отдохнуть. Так что самый последний орк в отряде окончательно поверил, что нанимательно на этот раз попался правильный и впереди их ждет удача. Да обиталища Мага была ровно неделя пути. Жил он в древней башне, закрывающей вход в небольшую долину. Удобное, наверное, место для разведения драконов. Лариная темная эльфийка. Не понравилось мне эта светлая, неправильная она какая-то. И пускай Дим считает, что эльфы, особенно эльфийки, как раз такими и должны быть. Мне все равно не нравится. Бывает, эльфа изгоняет из леса. «Бывают, объявляют отверженным. А еще случается, очень редко, кто-то из нас сам уходит навсегда. Никогда таких не понимала. И вот, похоже, с одной из них мы как раз и встретились. И это мне тоже не понравилось. Никогда не знаешь, чего от подобной можно ожидать. Но и боевой маг в случае столкновения с производителем фальшивых драконов нам тоже может очень пригодиться. Да и всю информацию об этом архимаге как раз Лермилеэль собрала». «Оказывается, у нее есть подход к местной воровской гильдии, и она даже не посчитала нужным этого скрывать. Вот чего не ожидала, так встретить эльфийку, пусть и светлую, связанную с людским преступным миром. Невероятно, но факт!» По имеющейся информации, маг жил один, без слуг. Из-за охраны, только созданные с помощью магии, полуразумные животные, в любом другом месте его уже только за это призвали бы к ответу, а тут в глуши сходило с рук потому и поселился в этом королевстве. Обычно у архимагов ни земли северных варваров, ни граничащие с ними государство популярностью не пользуются. Наоборот, даже местные маги при первой возможности бегут в более цивилизованные края. Но некоторых вещей нашей новой знакомой о нем выяснить так и не удалось. Во-первых, имени. Для всех окрестных жителей он всегда был просто маг. Именно так, с большой буквы. Также никто не мог описать его внешность или хотя бы сказать, к какому из народов он принадлежит. Добирались до владения мага вовсе не неделю, а целых полторы, так как решили проигнорировать парадные врата и поискать черный ход, что требовало, кроме всего прочего, пообщаться с жителями ближайших деревень. Переговоры вела, как правило, Лирмилель, и это у нее нужно признать, прекрасно получалось. В общем, надумали перелезть через окружающую всю долину невысокие горы, или скорее высокие холмы. Зару с Нуром оставили с лошадьми, а сами пошли дальше. Я бы им мужа оставила, да и Эль тоже. Но с ним такой номер не пройдет. Так что пришлось присматривать как минимум за Димом, чтоб куда не влез. Холмы совсем не были крутыми, и идея перейти через них поначалу казалась очень даже неплохой. Пока мы не встали перед невидимой преградой, ею оказалась сигнализация явно идущая по всем границам владений магов и она являлась совсем непростой защитной сигнализацией через которую я пройду практически не задерживаясь в магическом зрении передо мной предстало сложнейшее плетение из линии силы которое не обойти ни передвинуть не обмануть не слабым оказался И источник магической силы у него должен иметься, чтоб такую разорительную вещь поддерживать в постоянной готовности. Вот и рухнул наш гениальный план. чего мы, собственно, ожидали? Что хозяин долины понадеется только на свою зловещую репутацию? Хотела рассказать об этом спутникам, но не успела. Простейшая сигнализация, работающая по принципу свой-чужой, заявила Лермилиэль. Но такое примитивное мне еще не приходилось видеть. «Может, ты еще и знаешь, как нам ее обойти?» Спросила я зазнавшуюся светлую. «Очень просто», — ответила она, как бы не замечая ехидства в моем голосе. «Обычно образец метки, по которой определяется, кто из нарушителей периметра свой, находится в управляющем кристалле или каком другом артефакте, выполняющем аналогичные функции. При пересечении плетения кем-либо оттуда посылает запрос». И если на ауре нарушителя имеется соответствующая метка, то он опознается как свой, и сигнализация не срабатывает. Вся проблема в том, чтобы заполучить для копирования образец этой самой метки. Вставил наш Дим. И ведь не просто так сказал, а прекрасно понял, о чем идет речь. Одни мы с Эль стояли и удивленно слушали. Нет, общий смысл, конечно, понятен, но не все тонкости описываемого процесса. И это было крайне странно. Именно так. Тем временем, ответила ему Лермелиэль, весь примитивизм конкретно этой охранной системы как раз в том и заключается, что эталонная метка вплетена в саму структуру. И ты можешь выделить именно то, что нужно? Вот, смотри. Сказав это, она направила на невидимую стену немного силы, и плетение как бы материализовалось, его нити стали видны обычным зрением похожими на плотный, слегка мерцающий туман, а одна часть светилась не белым, а красным. Рискованный шаг, но эта странная эльфийка, видимо, знала, что делала. Копируем. Перед светлой возникает такое же плетение. Закрываем концы вот таким образом, чтобы заталонного образца, замкнутого носить оно превратилось в стандартную опознавательную метку, потом наносим на свою ауру, и можно проходить. Говоря, она проделала все перечисленное а потом еще и на наши ауры копию своего изделия повесила и шагнула через невидимые нити плетения. Я же говорила, что защита примитивная, рассчитанная разве что только на немага, да и тот при наличии простейших приборов, то есть артефактов, смог бы ее обойти. Если это сложнейшая из возможных плетений, сотворенное архимагом, на обход или снятие которого понадобился бы другой архимаг, или желательно несколько, которым для выполнения такой работы потребовалось бы несколько часов, а то и дней, она считает примитивным, причем совершенно искренней, то что тогда в ее понимании может быть сложным? Даже если ее основное магическое направление – охранные сигнализации – все равно что-то не вяжется. Зачем она тогда объявила, что более сильна в боевой магии? И самое главное, почему Дим слушал и обсуждал ее объяснение как нечто само собой разумеющееся? «Да, я знаю. Он умеет с умным видом разговаривать о том, о чем не имеет ни малейшего представления. Но в данном конкретном случае все иначе. Совсем не нужно быть магом разума, чтобы заметить, что Дим прекрасно понимал, о чем идет речь. Странная эльфийка, но и муж у меня тоже странный. Будь она человеческой женщиной, я решила бы, что они оба прибыли из одного и того же места. А кстати, откуда он на самом деле появился?» И почему не я, не Светлая, так ни разу об этом его и не спросили? Нет, оно, конечно, понятно. Эльфийской принцессе не очень приятно осознавать, что ее избранник не только человек, а еще и северный варвар в придачу. Так что желание выяснять подробно, из какой именно он деревни, гордо именующий себя княжеством, не возникает. Да и сам Дим не любит о прошлом рассказывать. Так что ситуация вполне всех устраивала. Но теперь точно допрос мужу устроим. При первом удобном случае, мало ли что, вдруг еще что-нибудь интересное выяснится.